Глава 9. Часто, когда Шарля не было дома, она отпирала шкаф и вынимала из вороха белья запрятанный в него зеленый шелковый портсигар. Рассматривала, открывала и вдыхала запах его подбивки, смесь вербены и табака. Чей он был? Виконта? Быть может, это подарок л ю б о в н и ц ы Его вышивали в палисандровых пяльцах, пряча эти маленькие пяльцы от любопытных взглядов, склоняясь над ними долгие часы. По ним рассыпались шелковистые кудри задумчивой рукодельницы. Дыханием любви была провеяна каждая скважинка конвы. Каждый стежок иглы скреплял с нею или надежду, или воспоминания. и эти переплетавшиеся шелковые нити были единой тканью одной, непрерывной, безмолвной страсти. А потом, в одно прекрасное утро, Виконт унес подарок с собой. О чем говорили вокруг в те часы, когда этот портсигар лежал на великолепных каминах, между вас цветами и часами в стиле помпадур? Она в тосте. а виконт Теперь в Париже. В Париже. Каков этот Париж? Какое необъятное имя. Она с у с л о ж д е н и е м твердила его в полголоса. Оно звучало в ее ушах, как соборный колокол. Оно пылало перед ее глазами повсюду, до последней этикетки на баночке с помадой. Ночью, когда рыбаки на телегах проезжали под окнами, распевая м а р ж а л е н у она просыпалась, прислушивалась к грохоту обитых железом колес, который вдруг стихал по выезде за околицу, и думала, завтра они будут там. Летела за ними мыслью, взбираясь и спускаясь по возвышенностям, минуя деревни, подвигаясь по большой дороге при свете звезд. На неопределенном расстоянии всегда встречалось какое-то темное место, где умирала ее мечта. Она купила себе план Парижа и кончиком пальца блуждала по столице. Скиталась по бульварам, останавливаясь на каждом углу, на перекрестках улиц, перед белыми квадратиками домов. Когда глаза уставали, она закрывала веки, и видела во мраке колеблемые ветром языки газовых огней и подножки колясок, мгновенно откидывающиеся у подъезда театров. Она подписалась на рабочую корзинку, дамский журнал, и на сельфиду салонов, поглощала без пропуска все отчеты о первых представлениях, о бегах и вечерах, интересовалась дебютами певиц, открытием нового магазина, Она знала новые моды, адреса лучших портных, дни оперных спектаклей и часы к а т а н и й в Булонском лесу, изучила, по описаниям Евгения Сю, внутренние обстановки домов, прочла Бальзака и Жорж Санд, ища в их романах мечтательного удовлетворения своих вожделений. Даже за обеденный стол она садилась с книгой и перевертывала страницы в то время, когда Шарль ел и заговаривал с нею. Воспоминание о Виконте неотвязчиво волновало ее при чтении. Она сближала его с лицами вымысла. Но круг, которого он был центром, мало-помалу расширялся, и его сияющий нимб, отделяясь от его лица, распространялся все дальше и озарял другие мечты. Париж, беспредельный, как океан, сверкал в ее глазах, как бы подернутый розовым туманом. Многоликая жизнь, волнующаяся в этом смятении, рисовалась, однако, ее воображению, разделенную на части, расчлененную на отдельные картины. Из них Эмма видела две-три. Они затмевали все остальные, и одни представляли все человечество. Мир дипломатов двигался по блестящим паркетам зеркальных зал вокруг овальных столов, покрытых бархатом с золотой бахромой. Там были платья с длинными шлейфами, великие тайны, страх и тревога, скрываемые под улыбками. Следовало общество герцогинь. Там все бледны, встают в четыре часа. Женщины, бедные создания, Носят английские кружева на подолах юбок, а мужчины с непризнанными талантами под суетной внешностью замучивают лошадей на увеселительных прогулках, проводят летний сезон в Бадене и к сорока годам женятся, наконец, на богатых наследницах. В отдельных кабинетах ресторанов, где ужинают заполночь, смеется озаренная снопами свечей пестрая толпа актрис и писателей. Они расточительны, как короли, горят возвышенным ч и с т о л ю б и е м отдаются фантастическим б е з у м с т в о м Это жизнь сверхчеловеческая, жизнь между небом и землей, в грозовых облаках, нечто недостижимо высокое. Остальной мир как-то затеревался, не занимал определенного места и как бы вовсе не существовал. Чем ближе были явления жизни, тем упорнее отвращалась от них мечтательная мысль. Все, что окружало Эмму непосредственно, скучные деревни, глупые мелкие мещания, скудость убогой жизни, представлялось ей каким-то исключением, частным случаем. Несчастную особенность ю ее личной судьбы Между тем, как за пределами этого круга Растилался на необозримое пространство Безграничный мир блаженств и страстей В своем алчном желании Она смешивала наслаждение роскоши С сердечными радостями Изящные привычки с тонкостью чувств «Разве любовь, — думала она, — не нуждается, подобно индийским растениям, в почве своеобразно возделанной, в необычном тепле. Вздохи при луне, долгие объятия, слезы, льющиеся на милые руки в минуту разлуки, весь жар крови и все томление страсти возможны лишь на балконах замков, где жизнь полна досугов, в будуарах с шелковыми занавесками, мягкими коврами, корзинами цветов, кроватью на возвышении, возможной лишь среди сверкания драгоценных камней и ливрей, расшитых золотом. Каждое утро парень с почтовой станции, нанятый чистить кобылу, стучал по коридору деревянными подошвами. Блуза его была вся в дырах, а обувь надета на босу ногу. Вот грум в коротких штанах, которым ей приходилось довольствоваться. Окончив работу, он уже более не приходил в течение дня. Шарль, приехав домой, сам отводил лошадь в конюшню, снимал с нее седло и надевал недоуздок. А служанка приносила охапку соломы и, как умело, бросала ее в с т о й л о